Четверг, 7 мая 1925 года. «Пора собирать вещи и спускаться», — говорит Жан-Клод, когда после двух ужасных бесконечных дней, когда мы были заперты в палатке, и еще более долгих бессонных ночей в третьем лагере, небо немного светлеет. Я подношу руки к лицу, с которого клоками отслаивается кожа, и думаю, может, уходить уже... — Поздно. У нас в рюкзаках нет зеркал. — Скажи мне честно, Жан-Клод, это проказа? — Солнечный ожог, — отвечает Джека, — но вид у тебя действительно неважный, друг мой. Обожженная кожа сходит красными и белыми полосами, а губы и щеки под ней почти синие, правильнее сказать, синюшные, от недостатка кислорода красные белый и синий», — говорю я. «Боже, храни Америку!» «Или «Вив ла Франс!»» «Да здравствует Франция, французский», — прибавляет Жан-Клод, но не смеется. Я замечаю, что у него и трех шерпов, за исключением бабу, тоже синюшные губы, лица и ладони. Вчера на завтрак, обед и ужин я пытался сосать замороженную картошку и бабы в форме консервной банки. У них был вкус керосина, как и у всего остального, что шерпы несли в своих тюках. Мне пришлось выползти наружу, поскольку рвотные спазмы стали нестерпимыми, и с тех пор я не пытался что-нибудь есть. Нам удалось согреть банку персиков, так что каждый из шестерых получил по одному крошечному глотку ледяного персикового сока. Дразнящий намек на жидкость был даже хуже, чем ее полное отсутствие. «Я замерзаю. В первую ночь мы с ЖК предположили, что Анг чири и Лакра Ишей смогут втиснуться в спальный мешок с одним из двух других шерпов. Спальники предназначались для мужчины-европейца, а не для маленького шерпы, но у них ничего не вышло. Эти спальники пошиты в виде кокона, без пуговиц или молний, и поэтому их невозможно развернуть и расстелить один сверху, а другой снизу, как одеяло на гагачьем пуху». Поэтому в первую ночь Ангчири пытался спать в одной верхней одежде из шерсти, поскольку шерпы не захотели надеть мишленовские пуховики Финча, в которые влезли мы с ЖК, и были вынуждены провести в них первый жаркий день в корыте на леднике, где я заработал жуткий солнечный ожог. В результате Ангчири и Лакро Ишей обморозили ступни и пальцы на ногах. Говорящий по-английски шерпа ЖК Норбу Чеди так страдал от недостатка кислорода, что обе ночи спал, не пряча лицо в складке спального мешка. Результатом стали белые пятна обморожения на его щеках. Поэтому прошлой ночью мы с Жан-Клодом отдали свои пуховые куртки и штаны Ангучири и Лакриише, и я до утра не сомкнул глаз. Под новой одеждой, подбитой пухом, у меня была только шерстяная Норфолкская куртка, как у Мэлори, шерстяные бриджи и носки, и теперь меня не мог согреть даже пуховый спальник. Заснуть я не мог сначала из-за плохого самочувствия, а потом сон окончательно прогнал сильный холод или ощущение, что меня кто-то душит. Или и то, и другое. От движения мне становится лучше». Я натягиваю ботинки и прячу в рюкзак высокие фетровые шлёпанцы. Но каждое движение отнимает у меня силы, я вынужден делать паузы, хватая ртом воздух. Я вижу, что Жан-Клод с не меньшими усилиями пытается завязать замёрзшие шнурки. Шерпы движутся ещё медленнее и с большим трудом, чем мы с ЖК. Но в конечном счёте все собрали рюкзаки, надели ботинки и кошки, оделись... Мы с Жан-Клодом вернули себе куртки Финча. После чего ЖК произносит фразу, от которой у меня вырывается стон, а у Шерпов просто опускаются руки. «Нужно упаковать палатку вместе с ребрами и полом». «Зачем?» — жалобно спрашиваю я. Экспериментальная большая палатка редже выдержала два дня и две ночи шквального ветра. Но беда в том, что эта проклятая штука тяжелая. Я нес наверх только часть палатки, но ее вес буквально придавливал меня к земле. Мне казалось, что теперь все зависит от того, сможем ли мы быстро спуститься во второй лагерь. «Оставим эту чертову палатку здесь, для следующей группы тигров», — подумал я, но промолчал. «Она может нам пригодиться в качестве укрытия на леднике», — объясняет Жан-Клод. Я подавляю стон. «Бивуак на открытом леднике кажется мне равносильным смерти. Но если по каким-то причинам мы будем вынуждены остановиться...» Осознав, что ЖК прав, я говорю бабурите «Вы слышали, парни? Ты с Ангом Чири начинаете разбирать каркас. Нор, буты и лакры выходите наружу, выдергиваете все колышки и отвязываете все растяжки. Не режьте их без необходимости, и только рядом с узлом веревки оставьте на месте. Если придётся ставить палатку на леднике, вряд ли у нас хватит сил продевать новые верёвки. Кроме того, там не будет удобных скал булыжников». Странное чувство. Снова стоять снаружи палатки с рюкзаком за плечами. Ветер еще не утих, а метель такая же сильная, как и два минувших дня и две ночи. Но хитрое приспособление Жан-Клода, комбинация барометра-анероида и термометра, показывает подъем давления, вместе с температурой, которая достигает десяти градусов по Фаренгейту. «Хороша для кошек! На снегу ледника!» — кричит мне в ухо ЖК, перекрикивая рев ветра. Ничего хорошего. Мы с ЖК удивлены тонким слоем свежего снега на леднике. Всего около двух футов, а не четыре или пять, которых мы боялись после сильной трехдневной метели. Но нас недостаточно прочны, и мы через каждые десять шагов проваливаемся по колено или по пояс. Тем не менее, никто из нас не падает. Мы спускаемся по леднику, как шесть слепцов, разбитых параличом». Мы решили идти в связке, используя необыкновенно дорогую волшебную веревку Дикона, которую он специально разработал на деньги леди Бромли для нашей экспедиции. При подъеме для таких целей, как направляющие на леднике, мы использовали стандартную хлопковую веревку толщиной в три восьмых дюйма. Мысленно я называл ее веревкой Мэлори Ирвина, поскольку они пользовались ею на этой горе. Но для вертикальных перил и для организации связки в опасных ситуациях Дикон настаивал на новые веревки из смеси хлопка, пеньки, конопли и других материалов. Веревка получилась толще — пять восьмых вместо трех восьмых дюйма, что много лет считал стандартом в альпинизме. И поэтому тяжелее. Кроме того, на ней было и труднее быстро завязывать узлы. Но связи Дикона на альпийском клубе помогли ему найти коммерческую фирму в Бирмингеме, которая занималась испытаниями веревок. Стандартная веревка толщиной в 3,8 дюйма, даже новая и неистрепанная, рвалась при нагрузке 500 фунтов. На первый взгляд это много. Но при свободном падении мужчины средней комплекции, скажем, с 30-футовой страховкой, его масса и набранная после 60-футового падения скорость почти наверняка приведут к обрыву стандартной веревки толщиной 3,8 дюйма. «Думаю, мы используем эту чертову веревку скорее в качестве средства самовнушения, чем как реальную меру предосторожности», — заметил Дикон. Такая низкая прочность на разрыв, говорил нам Дикон минувшей зимой, когда мы испытывали новую веревку в Уэльсе, стала причиной гибели, как в Гималаях, так и в Альпах, многих альпинистов, которые шли вниз по крутым склонам, вместо того, чтобы спуститься по веревке, обеспечивавшей безопасность. Новая веревка с комбинированными волокнами, как предпочитал называть ее Дикон, выдерживала нагрузку до 1100 фунтов, прежде чем порваться. Это не удовлетворило Ричарда, он мечтал о более прочной веревке, вроде нейлоновой веревки будущего, с прочностью на разрыв пять тысяч фунтов, не зная, как изготовить ее из материалов, доступных в двадцать четвертом-двадцать пятом годах. Но было явно лучше, чем у хлопковой веревки толщиной три восьмых дюйма, бельевой, как называл ее Дикон, которой пользовались Малори и Ирвин в последний день своей жизни. Однако даже с этой новой, усовершенствованной веревкой нам с ЖК пришлось поломать голову над порядком нашего спуска. Очевидно, что Жан-Клод пойдет первым. Но кто за ним? Из пятерых оставшихся, Ангчири и Лакра Ишей, с трудом стоят и ковыляют на обмороженных и опухших ногах. Они даже не смогли зашнуровать свои ботинки, и нам с ЖК самим пришлось надевать им кошки и поэтому они не в состоянии обеспечить страховку, если Жан-Клод вдруг провалится в невидимую расселину. И ни я, ни волшебная веревка Дикона не выдержим веса трех падающих мужчин, независимо от того, насколько быстро мне удастся воткнуть ледоруб в снежный покров ледника. Поэтому мы решились на компромисс. Первым идет джека за ним Бабу Рита, самый здоровый из шерпов в тот ужасный день. Затем я, в слабой надежде, что смогу подстраховать двух человек. После меня Анга и Лакра, держась друг за друга, а замыкающим у нас будет Норбучеди с отмороженными щеками и всем прочим. Теоретически я могу подстраховать Анга и Лакру, если один из них или оба провалятся в трещину позади меня. Не вызывает сомнений, по крайней мере у нас с Жан-Клодом, что если Норбучеди... Придется страховать большую часть группы или всех. Шансов у нас никаких. Мы удаляемся от быстро исчезающих за пеленой снега остатков третьего лагеря. Сначала вверх, а затем вниз, на ледник восточный Ронгбук. И начинаем спуск по его неожиданно крутому склону. Я не понимаю, как среди этой непрекращающейся ни на минуту метели Жан-Клод находит дорогу и умудряется обходить сотни трещин, которые он отметил во время подъема при солнечном свете два дня назад. Большую часть наших бамбуковых вешек либо сдуло, либо замело. Но ЖК время от времени вытаскивает из снега одну из них, показывая всем нам, что мы не сбились с пути. Я не верю в сверхъестественное. Однако всегда после того дня буду настаивать, что Жан-Клод Клэру обладал необычным, но более чем реальным шестым чувством, которое позволяло ему находить трещины, невидимые даже в солнечный день, когда помогают тени, не говоря уже об этой слепящей метели. Несколько раз он поднимает руку, останавливая нас, потом поворачивается возвращается по своим быстро исчезающим следам и ведет всех назад, в обход трещин, которые время от времени становятся различимыми для остальных, но в основном невидимы для всех, кроме Жан-Клода. После нескольких мучительно медленных часов в лагере, когда мы одеваемся, завязываем шнурки, надеваем кошки, пакуем палатку и другие грузы, большую часть несет ЖК. Мы еще несколько часов спускаемся по леднику с остановками и возвращениями, пока не подходим к лестнице, перекинутой через расселину. Во вторник от третьего лагеря ее отделяло меньше часа пути. Жан-Клод поднимает белую от снега руку, и мы останавливаемся, затем медленно подходим к нему. Пятнадцатифутовая лестница, связанная из двух коротких, сдвинулась с места. Мерда. — говорит ЖК. — Точно. Снегопад по-прежнему такой сильный, что с трудом удается разглядеть дальний конец соскользнувшей лестницы всего в пятнадцати футах от нас. Но через несколько минут, когда снег становится чуть реже, мы понимаем, что случилось. На дальнем южном краю расселенно имеется уступ, словно колонна льда, поддерживавшая дальнюю стенку. Теперь он опустился футов на шесть. Одна наша растяжка из волшебной веревки Дикона отсутствует, а другая, левая, если смотреть на юг, провисла под весом снега и льда. Скорее всего, ослабли держащие ее ледобуры и колышек с проушиной. Мы оставили две обвязки для тяжело нагруженных носильщиков, которые должны были проследовать за нами в среду, чтобы они пристегивали карабин своей обвязки к одной из веревок во время прохода по шаткой лестнице. Но обвязок теперь не видно. Они либо занесены снегом, либо упали в широкую трещину. Мы отвязываемся от общей веревки, и бабурита снова привязывает ее. Теперь он ведущий в связке из четырех шерпов. Мы с Жан-Клодом образуем вторую связку, и он опускается на четвереньки, чтобы поближе подползти к лестнице и краю расселины. Я беру Анга, Чири и Норбу, Чеди длинные ледорубы, и мы с ЖК как можно глубже вгоняем их в снег и твердый лед и привязываем Жан-Клода куском волшебной веревки длиной футов тридцать, чтобы ледорубы послужили первичной страховочной системой, если он упадет. Я машу рукой Ангу и Норбу, чтобы те встали на ледорубы, придавив их своим весом. Потом беру длинный ледоруб лакры и шея и кладу на край расселены, глубоко вонзив изогнутый клюв в лед. Если ЖК упадет, то веревка от точки страховки и моя веревка должна опираться на гладкое дерево рукоятки ледоруба, а не врезаться в край расселены. Бабу Рита вонзает свой ледоруб позади нас и накидывает на него веревочную петлю — на случай, если снег провалится под ангом, норбу и лакрой. Теперь он их страхует. После этого я как можно глубже втыкаю стальной клюв своего ледоруба в снег. Тут слишком много снежной крупы, чтобы он надежно закрепился. И отхожу от края расселенной, разматывая тридцать футов веревки, которые я оставил между собой и Жан-Клодом. Он начинает ползти по наклонной лестнице. «Я напрягаюсь, приготовившись к внезапному рывку, если Ж.К. сорвется». У Жан-Клода свободна только одна рука, которой он хватается за лестницу впереди себя. В другой руке у него короткий ледовый молоток, которым он на ходу сбивает лед с деревянных ступенек и веревок. Ж.К. не снял нагруженный рюкзак. «Мы поняли друг друга без слов». Если лестница выдержит, шерпы тоже должны преодолеть расщелину с грузом за спиной. В этом ледяном мире с постоянно падающей температурой и непрекращающейся метелью потребуется слишком много времени, чтобы переправить груз вручную. Так что либо пан, либо пропал. Примерно посередине, когда ноги ягодицы ЖК находятся выше головы, поскольку он ползет вниз, лестница опускается еще дюймов на шесть в снежной нише на противоположной стороне, и я снова напрягаюсь, готовясь к сильному рывку. Но ничего не происходит. Новые уступы снега и льда на противоположной стороне расселены, держатся достаточно долго, и Жан-Клод успевает доползти до конца. потом он Удивив меня, встаёт на краю лестницы и вбивает ледобуры в голубую ледяную стенку маленького жёлоба, к которому он полз. Берёт два куска верёвки Дикона, привязывает к ледобурам, а противоположные концы обматывает вокруг двух сторон лестницы, пока верёвки не натягиваются. Не очень надёжно, но это лишь начало. Теперь я почти не вижу Жан-Клода за густой снежной пеленой, но слышу, как он тяжело дышит, вытаскивая из рюкзака ледоруб и погружая его в снег и лед метрах в десяти позади расселины. Он привязывает длинные куски веревки к этому новому ледовому якорю и просто невероятно снова заползает на лестницу и привязывает концы веревок к ее средней части». Я бросаю ему еще два конца веревок, которые привязал к своим ледяным якорям, и он продвигается еще дальше, чтобы прикрепить их к краю лестницы. Затем, вместо того, чтобы вылезти на нашей стороне расселены, еще раз медленно пересекает пропасть по лестнице кошками вперед». Встав на жёлоб, Жан-Клод ледовым молотком и рукавицами счищает снег, чтобы носильщикам было легче встать и пройти восемь футов вверх по неровному уступу к самому леднику. Затем он бросает свою страховочную верёвку и последнюю бухту волшебной верёвки Дикона через расселину и отходит назад, чтобы привязать их концы к своему ледяному якорю, и приготавливается страховать. Наблюдая, как мой друг проделывает всё это на высоте более двадцати тысяч футов, я сам начинаю тяжело дышать. «Всё в порядке», — говорю я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. «Первый, лакра... Бабу, ты страхуешь двух остальных, пока я буду привязывать страховочные концы. Свой и сахиба Клэру к лакре. И, пожалуйста, объясните ему и остальным, чтобы ползли к лестнице на четвереньках». Вместе с грузом, прошу вас, и двигались медленно. Скажи им, что опасностей нет. Даже если лестница сорвется, что невозможно с новыми растяжками, мы с сахибом Клэру вас подстрахуем. Все в порядке. Лакра первый. Несколько секунд, объятый ужасом, Шерпа не двигается, и я понимаю, что придется иметь дело с бунтом. Но, в конце концов... После моей бурной жестикуляции и криков на непальском от бабу Риты, Лакро медленно ползет вперед, заползает на ступеньку, пытаясь ставить колени на покрытые льдом ступеньки лестницы и по очереди перемещая руки в варежках. Это длится бесконечно. Но, наконец, лакра переползает на ту сторону, и Жан-Клод его отвязывает. Шерпа с отмороженными ногами хихикает и смеется, словно ребенок. Остались четверо, устало думаю я, но улыбаюсь и машу Ангучири, чтобы он опустился на колени и полз вперед, чтобы я привязал к нему обе веревки. Еще через сто лет, когда все шерпы собрались на той стороне и образовали связку, чтобы идти дальше, я с трудом вытаскиваю из льда три ледоруба и изо всех сил бросаю на ту сторону расселины. ЖК подбирает все три. Меня страхует только Жан-Клод, но вторая веревка, которую он мне бросает, привязана к его ледорубу, которая по-прежнему служит ледовым якорем. Я обвязываюсь свободным концом волшебной веревки и навязываю петлю прусика для ног, на случай, если лестница уйдет у меня из-под ног. Для альпиниста гораздо лучше свалиться в расселенную с узлом прусика, который позволит самостоятельно подняться по веревке и выбраться наружу, навязывая маленькие петли, похожие на стремена, чем ждать, когда один или несколько человек на другой стороне вытащит его с помощью грубой силы. Переползая по лестнице, я делаю ошибку, смотрю вниз, в заснеженную сине-черную бездну. Пропасть под шаткой обледенелой наклонной лестницей выглядит в буквальном смысле бездонной. Наклон лестницы, когда на ней находишься, кажется, еще круче. Я чувствую, как кровь приливает к голове. Наконец я на той стороне, и заботливые руки помогают мне встать. Присоединяясь к общей связке, я оглядываюсь назад на паутину веревок и импровизированного моста из лестниц, которой мы только что переползли. И смеюсь, как недавно смеялся Лак Раишей, когда усталость смешивается с радостью. «Просто от того что ты жив. День близится к вечеру, а идти еще далеко. Жан-Клод идет первым, а я становлюсь в связку третьим вслед за бабу Ритой, как и прежде. И мы продолжаем медленный спуск по леднику сквозь непрекращающуюся метель. Я вижу, что Ангчири и Лакра ковыляют, не чувствуя обмороженных ног, словно на деревянных протезах. Наверное, мне... Никогда не понять, как Жан-Клод не сбивается с пути. Мы спускаемся ниже, и снова оказываемся среди нависающих громад ледяных пирамид. Здесь меньше свежего снега, и чаще попадаются бамбуковые вешки, похожие на быстрые небрежные чернильные штрихи на белоснежном листе бумаги. Этим серым днем не видно границы между снегом и небом, и громадные пирамиды изо льда внезапно возникают впереди и с обеих сторон, словно закутанные в белые саваны призраки гигантов. Затем мы добираемся до последнего препятствия между нами и вторым лагерем со свежей питьевой водой, теплым супом и настоящей едой. Последние расселены меньше, чем в полумиле от лагеря. Расселены с широким и толстым снежным мостом и веревочными растяжками, чтобы пристегиваться и чувствовать себя в безопасности, когда идешь по мосту. Обе растяжки на месте, только провисли под весом намерзшего льда. А вот снежный мост исчез, провалился в широкую расселину. Мы с Жан-Клодом сверяем часы. Половина пятого вечера, даже больше. Минут через сорок пять ледник окажется в тени гребней Эвереста, и начнет темнеть. Снег и температура продолжают падать. Во время подъема мы прошли примерно полмили в каждую сторону, прежде чем решили, что лучше переправиться через расселенную по снежному мосту. Если мы снова попытаемся обойти препятствие, то бамбуковых вешек между засыпанными снегом трещинами во льду там уже не будет. «Нужно ждать утра и, если Господь нас пожалеет, улучшение погоды». Мы смотрим друг другу в глаза, и Жан-Клод громким голосом командует бабу и норбу. «Груз сбрасываем там, в тридцати футах от расщелины. Палатку ставим здесь». Он втыкает в снег свой ледоруб метрах в десяти от края ледяной пропасти. Носильщики медлят, не в силах смириться с мыслью, что придется провести еще одну ночь на леднике. «Быстро! вид Пока не стемнело и ветер снова не усилился!» ЖК с такой силой хлопает варежками, что эхо возвращается к нам ружейным выстрелом. Громкий звук выводит шерпов из оцепенения, и мы принимаемся за работу. Достаем оба пола палатки, ставим саму палатку и вбиваем как можно больше самодельных колеев или добуров для растяжек. Я понимаю, что если ветер будет таким же сильным, как в две предыдущие ночи, шансы на то, что наша палатка вместе с нами, уцелеет крайне малы. Я могу представить большую палатку реджи и нас шестерых, набившихся внутрь, пытающихся удержать палатку сквозь брезентовый пол, когда ураганный ветер несет нас, палатку и все остальное по льду, как хоккейную шайбу, пока мы не падаем в эту бездонную расселину. Через час мы уже внутри, прижимаемся друг к другу, чтобы согреться. Мы не пытаемся что-нибудь съесть. Жажда настолько ужасна, что я не могу ее описать. Все шестеро кашляют тем высокогорным кашлем, который ЖК называл лаем шакала. Когда мой друг второй раз повторяет эту фразу, я спрашиваю, слышал ли он, как лает настоящий шакал. «Все прошлую ночь», — отвечает он. «В эту ночь мы с Жан-Клодом отдали Ангу и Лакри, наши пуховые спальники» а сами остались в пуховиках финча и сшитых реджи брюках, подбитых гусиным пухом, и натянули на себя тонкие одеяла. В качестве подушки я приспосабливаю ботинки и ветровку. Мы с ЖК выбились из сил, но из-за холода и тревоги даже не притворяемся, что спим. Пытаемся прижаться друг к другу, но дрожь и клацанье зубов только ухудшают дело. «Возможно, наши тела просто перестали вырабатывать тепло». «Это означало бы, что вы оба мертвы, Джейк». «Мне не нравится голос, который звучит у меня в голове. Как будто он сдался». «Уттрэм», — шепчет Жан-Клод, когда наступает полная темнота и ветер усиливается. «Я переправлюсь по одной из веревок, зацепившись руками и ногами». «Спущусь во второй лагерь и приведу кого-нибудь с собой, с лестницами, едой и водой». «Звучит неплохо», — я пытаюсь унять стук зубов. «Или я могу попробовать сделать это сегодня, Жан-Клод, взять с собой ручной фонарик?» «Нет», — шепчет он, — «я не верю, что веревка выдержит твой вес». «Я легче. Слишком у устал, чтобы страховать сегодня. У утром!» Мы прижимаемся друг к другу и притворяемся, что спим. Ветер усилился, и хлопки брезента снова напоминают пулеметные очереди. Мне кажется, что вся палатка ползет на юг к трещине но я слишком устал и обезвожен, чтобы что-то предпринимать, и остаюсь на месте, свернувшись калачиком, стиснутый другими телами. У медленного дыхания Жан-Клода есть неприятная особенность. Оно словно прекращается на долгие минуты. Ни звука, ни вдоха, ни выдоха, пока я не трясу моего друга, возвращая ему некое подобие дыхания. Это продолжается до глубокой ночи. Зато у меня есть причина не спать в этой холодной тьме. Каждый раз, когда я трясу Жан-Клода и возвращаю его к жизни, он шепчет «Спасибо, Джейк!» и его неровное, полубессознательное дыхание возобновляется, похоже на дежурство у постели умирающего. Внезапно я сажусь и выпрямляюсь. Должно быть, случилось что-то ужасное. Почти полной темноте до меня доносятся судорожные вдохи ЖК и всех остальных, в том числе и мои собственные, но что-то важное отсутствует. Ветер стих. Впервые за сорок восемь часов я не слышу его воя. Жан-Клод уже сидит рядом со мной, и мы трясем друг друга за плечи в каком-то подобии торжества или просто в истерике». Я шарю рукой вокруг себя, нащупываю фонарик и направляю его луч на свои часы. Три двадцать утра. «Я должен попробовать перебраться по веревке прямо сейчас», — хрипит Джека. «К рассвету у меня могут кончиться силы». Ответить я не успеваю. От входа в палатку... Мы научились не зашнуровывать ее наглухо, иначе дышать еще труднее. Доносятся звуки, словно кто-то скребется и рвет брезент, и мне кажется, что внутрь врывается яркий свет. Наверное, это галлюцинация. Вдруг становятся отчетливо видны черные и белые пятна на обмороженных щеках Норбучеди. Что-то большое и сильное рвется в палатку. В проеме появляются головы Дикона и леди Бромли Монфор. Я вижу фонари в защищенных рукавицами руках, а за их спинами еще свет, головные фонари, несколько штук. На них самих тоже головные уборы валийских шахтеров, лучи которых освещают жалкую внутренность палатки, усыпанную ледяной пылью, и наши удивленные лица. «Как? Это все, что я могу из себя выдавить?» Дикон улыбается. «Мы приготовились выступить, как только утихнет метель. Должен признать, что эти шахтерские лампы работают вполне прилично». «Неприлично, а хорошо», — поправляет Реджи. «Но как вы переправились через...» — начинает Жан-Клод. «Ледник постоянно движется», — говорит Дикон. «Метрах в шестистах, примерно к полмили. К западу...» Обе стенки обрушились, и образовалось неглубокое дно из осколков льда. Около ста пятидесяти футов вниз, затем столько же вверх, по наклонной плоскости. Ничего особенно сложного. Мы оставили несколько перил. Потеснитесь, джентльмены, мы заходим. Кроме Дикона и Реджи, которые заползают внутрь так, что в палатке становится тесно, к нам присоединяется доктор Пасанг. Он опускается на колени и достает из рюкзака свою аптечку. Шерпы остаются снаружи и садятся на корточки у входа, не выключая головных ламп. В ярком свете как минимум трех фонарей они с улыбками передают нам термосы с теплой говяжьей пастой борвил чаем и супом. В большом термосе вода, которую мы все жадно пьем. Доктор пасанк уже осматривает лицо Норбу и обмороженные ноги Лакры и Анга. «Этих двоих понесут Тейбир и Неймад Серинг» говорит Пасанг, потом начинает втирать похучий китовый жир в почерневшие ноги двух шерпов и в лицо норбу. «Мы идем прямо сейчас?» «Мне трудно говорить. Я не уверен, что смогу встать, но вода немного восстановила жизненные силы, которые, казалось, совсем подходили к концу». «А почему бы и нет?» — отвечает Дикон. «Каждому будет помогать шерпа. Мы также захватили для вас лампы Даже с учётом, как там говорят у вас в Америке, Джейк, с учётом окольного пути до новой переправы через расселенную дорога до второго лагеря займёт не больше сорока пяти минут. Мы отметили маршрут вешками. «Давайте, Джейк, я помогу вам встать», — говорит Реджи и кладёт мою руку себе на плечи. Она поднимает фунтового меня, словно ребёнка, и практически вытаскивает меня в темноту ночи. Звезды на небе необычайно яркие, ни намека на облака или снег, если не считать белый клубящийся султан над вершинами и хребтами Эвереста всего в трех милях от нас и в десяти тысячах футах над нами. Жан-Клод, которому помогают выйти из палатки, тоже смотрит на сверкающую россыпь звезд и на Эверест. «Но зи ревьендрон», — говорит он горе. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, моего французского достаточно, чтобы понять смысл. Мы вернёмся.